Глава 7 Всю суету и превратности наступившего дня устюжский воевода Пётр Страмилов пережил со свойственным ему хладнодушием и стоическим спокойствием. В конце концов, решив, что сделанного им сегодня вполне достаточно, он с чистой совестью отправился в Светелку, предаться послеобеденному отдыху, которого его чуть было не лишили обстоятельства. День был воскресный, оттого его присутствие на службе не было обязательным. Легко убедив себя этим соображениями, стромилов уткнувшись носом в пуховую подушку, уже через мгновение начал выдавать замысловатые трели с причмокиванием, присвистом и громовыми раскатами. И состояние сна праведного воеводу вывел гомон в сенях. Из подлеттии доносился громкий шум и площадная ругань, которая впрочем, не смогла пробудить в нем непреодолимого любопытства, свойственного обычным людям в подобных обстоятельствах. Страмилов просто перевернулся на другой бок и захрапел пуще прежнего, полагая, что для искреннего проявления сыновьей заботы и неравнодушия к родному очагу у него есть полный дом Челяди. Впрочем, выспаться ему на этот раз все равно не дали. Как только шум утих, послышались поспешные шаги по лестнице и в светелке заскрипели половицы. «Хозяин, беда пришел!» Услышал он голос татарина Касима, служившего у него привратником. «Большой человек с Москва прискакал! Дерется, однако! Тебя кличит Страмилов оторвал голову от подушки и изумленно посмотрел на слугу. Касим стоял в дверном проеме, неловко переступая с ноги на ногу и прикрывая ладонью левую сторону лица. «Грабли опусти!» – приказал воевода. Касим послушно опустил руку. Под уже заплывшим левым глазом багровел свежий синяк внушительных размеров. «От это слива!» – невольно восхитился Страмилов, поднимаясь с кровати и натягивая халат. «Славно он тебя одел, басурманин!» «Иблись, проклятый!» – зашипел Касим, плюясь слюной ярости. «Ладно, пойдем посмотрим, что за гость незваный в дом явился!» Воевода, неспешно запахивая полы парчевого халата, двинулся к лестнице. Касим подобрал лежащую на лавке у входа саблю и протянул хозяину. «Зачем?» – удивился Страмилов. «У, шайтан! Злобный шибко!» – убежденно заявил татарин, кивая головой. Страмилов пожал плечами, но саблю все же взял. Вдвоем они спустились вниз. В сенях, оседлав лавку, как коня, сидел простоволосый поджарый мужчина в короткополом походном кафтане. Натренированный глаз воеводы сразу подметил свежий сабельный рубец на боку и дыру от мушкетной пули на правом рукаве дорогой чуги незнакомца. «Ты кто таков?» – требовательно спросил воевода, выходя на середину синей. «Чего бы я не в чужом доме? Давно батогов не получал? Прикажу казакам, живо на съезжий двор сведут до да взгреют дюжины горячих...» Незнакомец, словно прицеливаясь, уставился холодным взглядом в переносицу воеводы. и тихим змеиным голосом прошелестел. «Это ты у меня, Страмилов, сейчас в холодную отправишься. Я тебя в пыль сотру. Ты у меня до конца жизни у церкви Христа ради подаяния просить будешь». «Да кто ты такой? Чего тебе надо?» Возмутился воевода, пораженный наглостью незнакомца, смевшего угрожать ему в его собственном доме. «Я?» «Начальник земского приказа Степан Проестев! И здесь не забавы для, а по государственному делу!» Жёсткий и высокомерный тон гостя, казалось, не терпел возражений и полагал полное себе подчинение. Но Юрий Яковлевич был тоже не лыком шит, за долгую службу всякого повидал. «Чем докажешь?» – заорал он, свирепо вращая глазами. «У меня таких Проестевых каждый день по пучку, каждую седмицу по боленнице! «Бумага у тебя имеется? Без бумаги я, апостол Пётр, а вот кто ты, я не знаю!» Проестев неожиданно усмехнулся, скривив тонкие, почти бесцветные губы, и, порывшись за пазухой чуги, вытащил свиток, скреплённый государевой печатью. «Читай! Крапивное семя!» – протянул он грамоту воеводе. стромилов рывком развернул и внимательно изучил документ. Под пристальным взглядом гостя проверил на свет водяные знаки, и лицо его мгновенно озарилось редкостным радушием и любезным участием. «Прости, Степан Матвеевич, не признал. Богатым будешь!» Проестев еще раз криво усмехнулся и убрал свиток обратно за пазуху. «Я-то точно буду!» – произнес он едко. «А вот про тебя того же сказать не могу!» Озадаченный Страмилов только руками всплеснул. «Да что ты меня все стращаешь, Степан Матвеевич? Скажи, наконец, что я сделал?» «Что ты сделал, воевода, я пока не знаю. А вот что не сделал, могу сказать. Где девица Мария Хлопова?» «Где?» – переспросил воевода, выпучив от удивления глаза. «Ну, увезли ее в Гледенскую обитель. Люди говорят, кончается девка». Выживет, нет, одному богу известно». Проестев нахмурился и тяжело засопел. «Если она там, то почему ты здесь?» «А я и что, доктор?» – сердито огрызнулся воевода. «Чем я ей помогу?» От негодования Проестев вскочил на ноги и крепкой рукой силой прижал собеседника к стене. «Ты, Страмилов, совсем дурак!» «У тебя царская невеста отходит, а ты подушку ухом давишь и совершенно ни при чем? «Так невеста вроде порушенная». «Кому порушенная, а кому настоящая?» «Едут к тебе порученцы царские, девицы чин возвращать». А чего ко мне?» стромилов выглядел обескураженным и слегка оробевшим Очевидно, что новость застала его врасплох. Проестьев огляделся и утомлённо махнул рукой. Ехали в Нижний, да свернули, узнав, что Хлопова на богомолье в Устюге, обошёл их за Никольском по лесным стежкам. Страмилов посчитал в уме и сокрушённо пробормотал, теребя бороду. «Так это же рядом совсем!» «Думаю, дня через два жди гостей!» Согласно кивнул Проестев и бросил сердитый взгляд на Страмилова. «К слову сказать, знаешь ли ты, воевода, что у тебя под городом поляки разбойничают?» Едва живым от них ушёл». «Ишь ты!» Сделанным участием покачал головой стромилов «В прошлом году по зиму, казалось, всех кончили». «Выходит, не всех!» Резко перебил Проестев. «Пятеро их было. Троих я положил. Двое остались». «Не, что троих!» В голосе воеводы послышалось искреннее уважение к собеседнику. «Тотчас распоряжу облаву устроить. От меня не уйдут». «Ладно, не суть», – досадливо отмахнулся начальник земского приказа. «Расскажи про Хлопову, только подробно, не упуская мелочи». «А чего рассказывать-то, Степан Матвеевич?» – Страмилов помялся, подбирая слова. «Приехали третьего дня, как ссыльных поместил у себя в гостевой половине под надзор, все хорошо было до сегодня, а сегодня вдруг упала в горнице, и дух из нее вон». Подробнее воевода. Раздраженно повысил голос, проездив. «Подробнее! С кем была? Что делала? Кто заходил?» стромилов почесал затылок, вспоминая. «С дворовыми девками сидела, вышивала. Приходила ключница, принесла пряники с пастилой, которые Мария Ивановна любит без памяти. Потом доктор, государем присланный, заходил. Принес шкалик с микстурой. Он него каждый день носит. Да еще старуха-балабошка тайком заглядывает». «Кто такая?» «Знахарка местная». Страмилов немного смутился. «Сам не проверял, но люди говорят, хорошо чечусь заговаривает». «Понятно». Проездив на мгновение задумался, уставившись в крашеные доски пола. Мысли его были проворны, а решения стремительными. «Расскажи мне про доктора». «Да чего рассказывать, обычный немец, только сволочь горбатый». Ты хоть бумаги его видел? Подорожную, врачебные аттестации, кто выдал, когда? Обижаешь, Степан Матвеевич. Первым делом проверил. Подорожную подписывал дьяк аптекарского приказа в Ялице-Потемкин. Я его руку еще по Москве помню. С остальными бумагами тоже все в порядке. Да в чем дело-то? А дело в том, что Филин ты ушастый, а не воевода. Не посылал государь к своей невесте никакого доктора, понял? На лице Страмилова мгновенно отразились смятение, страх и пылкое желание кипучей деятельности одновременно. «Да я его на ремни распущу! Я ему!» Рассказать, какие еще безумные казни он придумает для самозванца, воевода не успел. Преестев остановил его слова излияния, жестко усадив на лавку. «Вот что, воевода, ты в это дело не лезь! Без тебя разберутся! Бери коня и скачи в Гледенский монастырь!» Твое дело, Хлопова, молись, чтобы девица выжила, а потом будешь ходить за ней по пятам и не дашь волосинки с ее головы упасть, понял? Помилуй, Степан Матвеевич, что я ей, нянька, что ли?» Завыл от обиды Страмилов. «У нее сторожей хватает, уж прости, сударь мой, но это дело не для меня». Проестьев больно схватил воеводу за плечо и посмотрел ему в глаза своим жутким немигающим взглядом, словно пытался распилить его пополам. «Ты не понял, Юрий Яковлевич, это не просьба и не предложение. Ты будешь охранять царскую невесту даже ценой собственной жизни. Если я прикажу, ты за ней не только ходить, ты носить за ней будешь, этот... как его!» Проестев защелкал пальцами, вспоминая забытое им слово. «Чего носить-то?» Хмуро поинтересовался Страмилов, обиженно сопя. «Ну это...» Наморщился Проестев. «Жопа с ручкой!» «Ночной горшок, что ли?» «Точно!» — облегченно выдохнул начальник земского приказа. «Спаси, Христос! А теперь поспеши в обитель и о том, что я здесь никому!» «Да понял, не дурак!» — буркнул Страмилов уязвленно. Он вышел за дверь, и через некоторое время со двора донеслось лошадиное ржание и удаляющийся топот копыт. Проестьев расслабленно потянулся... и завалился на лавку у окна. Но, услышав шорох, резко поднялся на локтях. Всеми забытый татарин Касим все еще стоял в дверях, не зная, что ему делать. «А, Нехристь, ты еще здесь? Ну и хороша. Сходи к ключнице, пусть принесет мне чего-нибудь из снеди. С утра ничего не ел». Касим стоял в дверях и не двигался, рассуждая, правильно ли будет выполнять поручение незваного гостя. Но проестив умел быть убедительным. «Чего встал, как истукан? Иди исполней! Не зли меня!» Привратник неуклюже поклонился, прикрывая ладонью подбитый глаз, и отправился искать ключницу, на ходу закрушенно цокая языком и приговаривая. «У, шейтан!»